Глава 7. Что там прячется в тени? Ах, это же правило. Существуют определённые слова и выражения, которые действительно заставляют нас что-то чувствовать. Подушили вам слово "правило". А как насчёт слова "соответствие"? Какие эмоции вы испытываете, услышав слово "политика"? Как показывает мой опыт, никакие другие слова не способны заставить сотрудников чувствовать себя более озадаченными или отуплёнными. Внутри и за пределами компании правила, нормы и политика представлены в виде практически бесконечного количества форм и личин. В этом-то и проблема. Как нам известно, отсутствие здравого смысла обычно проистекает из-за организационной близорукости, когда компании начинают чрезмерно концентрироваться на внутренних операциях и процедурах, в том числе я мог бы добавить на своих правилах соответствии требованиям и политике, которые порой одни абсурднее других, словно компании соревнуются, кто круче по части потери здравомысля». Одна известная мне компания запретила воду в пластиковых бутылках, хотя для этого не было никаких причин. Надо полагать, так в ней заботились об окружающей среде. И теперь её сотрудникам приходится выбрасывать бутылки при входе в офис, как если бы они проходили досмотр службы безопасности. До 2012 года компания «Дисней» запрещала мужчинам носить растительность на лице, а сейчас там действует правило, что сотрудники мужского пола могут отращивать бороду или усы, но при этом не должны выглядеть неопрятными и всклокоченными. Компания «Аберкромби энд Фич» Однажды опубликовало руководство по политика внешнего вида, в котором отмечалось, что волосы сотрудников должны выглядеть обласканными солнцем с тонким светлым оттенком. По словам Сэмюэла Ирвинга Ньюхауса, издательство Condé Nast, выпускает журналы Vogue, Vanity Fair и New Yorker, запретило использование чеснока в кафетериях. Но одна компания особенно отличилась, выведя концепцию правил на новый уровень, когда разослала сотрудникам мужского пола анкету, вероятно, чтобы прояснить свою позицию в отношении секса и сексуальных домогательств. Каждый вопрос анкеты предполагал ответ да или нет. Среди вопросов были такие: Вступали ли вы в сексуальный контакт с кем-нибудь из коллег в последнее время? Занимались ли вы сексом в последнее время? Если да, то пользовались ли средствами защиты? Менеджер высшего звена, проработавший в компании около 10 лет, ответил да на вопрос, занимались ли вы сексом в последнее время, и нет на следующий вопрос о средствах защиты, поскольку уже 7 лет был счастливо женат, имел одного маленького ребёнка и надеялся завести второго. Однако в анкете подобные нюансы не учитывались. Через 2 недели после того, как он отправил заполненную анкету, полагаю, что на этом всё закончилось, его вызвали в отдел персонала. Оказывается, он набрал недостаточно баллов. Руководитель отдела персонала направил его на однодневный семинар, посвященный использованию средств защиты во время полового акта. Не забывайте, речь идет не о 18-летнем юноше, а о женатом солидном 58-летнем человеке, который отказался от использования презервативов, так как они с женой планировали завести ребенка. Но этот факт никто даже не рассматривал. В день проведения семинара несчастный топ-менеджер занял своё место рядом с десятком других дегинератов и на протяжении следующих 8 часов, за вычетом короткого обеденного перерыва, изучал азы половой жизни. Формат семинара напоминал школьное занятие. Каково определение приемлемого секса? Как часто вы воздерживаетесь от использования презерватива во время полового акта? Почему презервативы важны? Можете ли вы назвать одно или несколько заболеваний, передающихся половым путём? Знаете ли вы, что такое ВИЧ? Какой лучший способ защититься от ВИЧ? Можно ли заразиться ВИЧ во время обычного разговора? Всё это сопровождалось использованием наглядных пособий. Через несколько часов такого обучения топ-менеджеру предложили поделиться своими знаниями о вирусе папилломы человека и гонорее, а также смоделировать, как он отреагировал бы, если бы встретился с ВИЧ-инфицированным. Кстати, секс между сотрудниками инвестиционной компании строго запрещён. Объясните это. Правила компании казались неприложными. Но есть и хорошая новость. В целом современные компании устанавливают более приемлемые и разумные правила от политики в отношении отпуска в связи со смертью члена семьи и отпуска по беременности до норм, регулирующих деловые поездки. Вот только правила деловых поездок могут причинять сотрудникам массу неудобств. Хорошо известный камень преткновения между компаниями и сотрудниками касается баллов, которые начисляются часто летающим пассажирам. К кому принадлежат авиамили, сотруднику или компании? Следует ли разрешить сотрудникам использовать баллы за деловые поездки в личных целях? С юридической точки зрения, безусловно, это мили заработала компания, поскольку заплатила за поездку. А что же человек, совершивший многочасовое путешествие в нерабочее время, будучи втиснутым в сиденье в заднем ряду самолёта Alaska Airlines, по соседству с чем-то ручным павлином, который клюёт колени рядом сидящих пассажиров при первых признаках турбулентности? Вопрос о принадлежности авиамиль сотрудника лишь лёгкий намёк на то, как много эмоций порой вызывает проблема корпоративных поездок. Одна известная мне компания разрешает сотрудникам летать бизнес-классом, если расстояние между двумя пунктами превышает 4000 миль, 6437 км за один рейс. К этой категории можно отнести, скажем, рейсы из Лондона в Калькутту, из Нью-Йорка в Каир или из Лос-Анджелеса в Берлин. Однако ключевое условие здесь между двумя пунктами Лишь немногие авиакомпании предлагают прямые рейсы из одного города в другой, если это не короткий перелёт, например, из Далласа в Сан-Антонио или из Роли-Дарома в Детройт. Самолёты большинства рейсов делают минимум одну посадку, а иногда две-три до прибытия в пункт назначения. Короче говоря, эти сотрудники не летают бизнес-классом. Будем надеяться, что им хотя бы удаётся оставить за собой авиамиле. И еще в одной компании, насколько мне известно, действует правило, запрещающее сотрудникам летать, если расстояние меньше 1000 миль — 1609 километров. Вместо этого они должны воспользоваться автомобилем или поездом. Помимо того, что это просто неудобно, поскольку один из ее главных офисов расположен в Антарио, на озере Верхнем, самом большом пресноводном озере в мире, сотрудникам часто приходится плыть 100 с лишним миль на пароме, что отнимают у них целый день. К сожалению, паромы не насчитывают бонусные мили постоянным клиентам. Эти примеры напоминают ещё об одной проблеме со здравым смыслом, которую я часто наблюдаю в компаниях. Многие из них делают всё возможное ради сокращения расходов, одновременно внедряя или применяя политику, которая фактически их увеличивает. Я постоянно слышу бесчисленные вариации следующей истории: Компания нанимает сотрудника и предлагает оплачивать его командировочные расходы при условии, что он полетит эконом-классом. Отлично, он с этим справится. Компания направляет сотрудника на сайт путешествий, где перечислены все доступные рейсы и цены на них, от самых дорогих до самых дешёвых. Человек с удивлением видит, что стоимость билета в оба конца по тарифу Эконом гибкий составляет 3000 долларов, а по тарифу бизнес-класс с ограничениями 2100 долларов почти на 1000 долларов меньше. Сотрудник видит возможность сэкономить клиенту деньги и сделать свою поездку более комфортной, поэтому связывается с компанией, рассказывает о способе сократить расходы и спрашивает: "Можно ли ему оплатить билет по более низкому тарифу?" Нет, отвечают в компании, нельзя, и напоминают о политике, согласно которой все сотрудники и поставщики должны летать эконом-классом. По всей видимости, компания не рассматривает варианты, которые предлагает сайт путешествий. А жаль. Здравый смысл помог бы ей сэкономить. Кроме того, по правилам многих компаний сотрудники могут летать рейсами только одного из разрешённых авиаперевозчиков. таких как United, Delta, Continental, предположительно ради сокращения расходов. Так почему же в этот список не входят более дешёвые авиакомпании, например, Southwest и JetBlue? Точно так же многие компании требуют, чтобы их сотрудники останавливались в ограниченной группе разрешённых гостиничных сетей. Это означает, что если вам предстоит участвовать в бизнес-конференции в Лас-Вегасе, и поблизости от вашего конференц-центра не найдётся отелей этих сетей, вам не останется ничего другого, кроме как посидеться в Marriott или Embassy Suites в 50 км от центра, даже если на другой стороне улицы расположены вполне подходящие гостиницы Travelodge, Ramada Inn или Quality Inn. Ещё одна компания отправила нескольких сотрудников на конференцию, но с оговоркой, что каждый имеет право посещать только одно заседание в день. И наис словами, оплатив полдюжины билетов на самолёт в оба конца из Солт-Лейк-Сити в Лос-Анджелес, компания попыталась сэкономить на покупке пропуска и бейджа на конференцию всего на один день. Некоторые могут недоумевать, где же здесь здравый смысл. На что компания точно ответила бы, что правила есть правила. Я уже упомянул, что правила, нормы и процедуры компании можно разделить на официальные и неофициальные. На любое количество официальных правил, изложенных в руководствах для сотрудников или отдела персонала, приходится столько же неофициальных правил, которых негласно придерживаются менеджеры и их подчинённые. Подобно семейным традициям, эти негласные предписания часто неизвестного происхождения передаются посредством примеров и приобщения и со временем становятся законом. Так можно с полной уверенностью утверждать, что в большинстве компаний есть официальные требования в отношении графика. Будь то в офисе или дома, сотрудники должны приходить на работу лично или виртуально к 9 часам утра и уходить не раньше 5 часов вечера. Прекрасно. Однако неофициальное правило гласит, что если вы хотите добиться успеха в компании, лучше работать до 7-8 часов вечера и в выходные. Кроме того, ваш босс, который советует сотрудникам игнорировать письма, рассылаемые им по выходным, я просто разбираю электронную почту, не реагируйте на мои сообщения. На самом деле хочет получить от вас ответ в течение часа. Теперь, когда в Европе открыты офисы, мой 25-летний друг всегда снимает часы перед приходом утром на работу. Они у него марки Юбло, очень дорогого, роскошного швейцарского бренда. Почему он их снимает? Все просто. Его босс тоже носит часы Юбло и ни разу не раз выказывал недовольства по поводу того, что молодые люди слишком много зарабатывают. Ещё один мой молодой приятель работает стажёром в компании, по правилам которой стажёры и сотрудники на уровне стажёров должны работать 20 часов в неделю. Но никому, в том числе и моему другу, даже в голову не приходит покинуть офис, отработав 20 часов. Он и его коллеги работают по 30 с лишним часов в неделю, чтобы порадовать босса и показать ему, что они готовы превзойти и даже сокрушить его ожидания. Согласно принятому в офисе правилу, сотрудники должны приходить на работу в 9 часов утра, но он постоянно приходит не позже 8 часов, как и несколько его коллег. Что на самом деле означает гибкий график работы в компании? В постпандемическом мире практически ничего. Можете ли вы действительно взять выходной, отгул, день отпуска по болезни или прийти на работу немного позже в среду утром, поскольку на это время у вас назначена встреча в зуме с учителями вашей дочери? Если да, то почему вы единственный пользуетесь этими отговорками? И ещё, вам просто кажется или ваш босс на самом деле слишком холоден в последнее время? Постепенно вы начинаете понимать. Работать из дома означает только одно: вы всегда дома. Вы работаете всё дольше и дольше и начинаете проводить встречи онлайн и делать телефонные звонки даже во время ужина. Уходить с работы по расписанию это для дилетантов и несерьёзных людей. Однако из-за нашей приверженности правилам, как неофициальным, так и официальным, теряется здравый смысл. В некоторые моменты нам следует спросить себя: правила, которым мы подчиняемся, нормы, которые выполняем, и процедуры, которых придерживаемся, имеют хоть какое-нибудь отношение к обычному нормальному человеческому поведению. Правила к тому же ещё и создают ненужную бюрократическую волокиту, затрудняя навигацию в корпоративной среде и делая её более рискованной, хотя мой опыт показывает, что это и так нелегко. Одной из самых больших проблем в современных компаниях связана с безопасностью, то есть с правом спокойно входить в корпоративные офисы и выходить из них. Не так давно я побывал у одного клиента в штаб-квартире компании. "Добрый день", сказал я секретарю в приёмной. "Я пришёл на встречу с" она меня прервала. "Зарегистрируйтесь", попросила она, указав на расположенный поблизости экран, настолько большой, что он почти закрывал её голову. В вестибюлях компаний появляется всё больше таких экранов, особенно в фишиннебельных офисах американских компаний по всей территории США. По всей видимости, этот экран, как и другие, предназначен для того, чтобы скармливать посетителям правила, нормы и политику компании с страницы за страницей. Я ведь пришёл сюда для безобидной встречи в конференц-зале, подумал я. На кой чёрт мне нужно всё это знать? Тем не менее, я продолжал листать страницы. После просмотра 20-й, так мне показалось, меня попросили поставить отметку, подтверждающую, что я понял прочитанное, и написал своё имя кончиком пальца. В итоге моя подпись выглядела так, будто её поставила под выпившая пчела, вводя чёрным маркером, прикреплённым к одному крылу. Экран принял эту неаккуратную, неразборчивую подпись. Теперь я могу подняться наверх. Не зная точно функции секретаря, я сказал. «Прекрасно, я зарегистрировался». «Отлично». Молчание. Через пару мгновений я спросил: "Так вы собираетесь позвонить наверх и сообщить обо мне?" "Нет", она не собиралась. Огромный экран очевидно был настолько умён, что проглотив мою неразборчивую подпись, тут же автоматически отправил письмо женщине-менеджеру, к которой я пришёл. Но я-то точно знал, что у неё уже началась встреча, и она не будет проверять папку входящие. Но когда я сказал об этом секретарю, единственным ответом было: "Просто подождите". Подождать чего? Какие именно функции она здесь выполняла? Мне не оставалось ничего другого, как ждать, поэтому я решил присесть. Через 10 минут секретарю, по-видимому, позвонили и спросили, есть ли я в приемной. Язык ее тела явно говорил о том, что она понятия не имеет, тот ли я посетитель, о котором идет речь. Решив проявить инициативу, я поднялся и назвал свое имя. Она подняла взгляд, слегка раздраженная тем, что ее прервали, и сказала звонившему человеку — Здесь есть человек, и он говорит, что его зовут Мартин. Вы о нём спрашиваете. Мне казалось, что это совершенно очевидно, ведь рядом никого не было. Но, возможно, я чего-то не заметил. Вскоре открылась дверь с повышенной степенью защиты, и через турникет прошла женщина-менеджер, с которой я должен был встретиться, с извиняющимся и одновременно раздражённым выражением лица. Я знала, что в конечном счёте вы здесь застрянете, сказала она, так бывает почти всегда. Поэтому я подумала, что лучше спуститься и найти вас самой. Система прислала письмо моей помощнице Дженнифер, но она сегодня болеет. Мы вместе проскользнули мимо секретаря и пошли наверх на совещание. Люди, в чём здесь здравый смысл? А вот ещё пример. Другой офис, другой город. Как обычно я приехал на совещание и нашёл наконец здание, в котором оно проводилось. Я прошёл через дверь, но с кносу столкнувшись с охраной, Похоже, она занимает самую выгодную позицию в вестибюлях компаний на всей планете. Сначала охранник хочет увидеть ваше удостоверение. Затем вы должны записать своё имя и фамилию, потом написать то же самое печатными буквами, ещё указать название вашей компании, номер мобильного телефона, время прибытия, имя человека, с которым планируете встретиться, регистрационный номер автомобиля, время, дату и год, сколько полипов нашёл врач во время вашей последней колоноскопии. Тем не менее, если вы не поленитесь и полистаете журнал регистрации, то поймёте, что многие просто игнорируют всю эту инквизицию. В одном журнале я нашёл имя Микки Маус, а кто-то вообще записался как Иисус. Перевернув несколько страниц, можно обнаружить, что не так давно в офисе компании побывали Дональд Трамп, Лесси и покойный Майкл Джексон. Уму непостижимо, что можно записать в журнале регистрации посетителей, и никто даже не заметит этого. Каждый раз, когда я иду на массаж в маске, и в анкете спрашивается, беременна ли я, иногда ради смеха я ставлю галочку в поле «да». Я делаю это, потому что мне любопытно, записи вообще кто-либо проверяет? Похоже, никто. А может, я действительно беременна? После того, как вы доверили журналу свои персональные данные, охранник вручает вам пропуск посетителя и пропускает вас через металлодетектор. Если у вас есть сумочка или портфель, их также нужно проверить. Предупреждаю, ситуация может усложниться, если вам принадлежат какие-либо данные. Соблюдение безопасности данных и обмена данными может принимать множество форм. Безусловно, эта политика отражает корпоративную озабоченность безопасностью и паранойю по поводу вездесущего вредоносного ПО. В некоторых компаниях посетители должны сначала войти в гостевую сеть с помощью особого пароля, отправленного на их телефон, а затем загрузить на свой компьютер программу из сети компании, прежде чем даже помыслить о пересылке презентации. Но как я обнаружил во время работы над одну глобальную инвестиционную компанию, корпоративная безопасность данных бывает ещё более странной. В рамках консультационной работы мне требовалось переслать клиенту презентацию в PowerPoint. Простите меня, поскольку я точно знаю, что вы сейчас думаете, довольно объёмную, 49 МБ. Мне сказали, что это невозможно. Система безопасности данных компании запрещает пересылку файлов такого размера по электронной почте. Что же мне делать, спросил я. Скорее всего, компания уже сталкивалась с аналогичной проблемой, не так ли? Посовещавшись с специалистами по безопасности данных, предложили мне скопировать презентацию в PowerPoint на карту памяти, а затем отправить её в инвестиционную компанию обычной почтой. Так я и сделал. И посылка пришла примерно через неделю. Но тут возникла ещё одна проблема. Карта памяти не была зашифрована должным образом, и нормы безопасности не позволяли кому бы то ни было в компании открывать или скачивать записанный на ней файл. Хочу уточнить, что это была презентация о брендинге, которая исходила от меня, а не от компании, а значит, вроде бы не было никакого риска, что компания выдаст свои самые строгие секреты всему миру. Напомнив, что в компании запрещено также пользоваться файловыми хостингами типа Dropbox, мне предложили другое решение. Почему бы просто не отправить презентацию по электронной почте? Я сказал клиенту, что именно он сообщил мне, что я не могу этого сделать, поскольку файл большой, и я превышу максимальный разрешённый размер вложений. Специалисты компании посоветовали мне отправить этот файл, предварительно разделив его на файлы меньшего размера. Я так и сделал, распилив свою презентацию в PowerPoint на фрагменты по 5 МБ и отправив первые 5 частей. Через несколько секунд в моей папке входящие появилось автоматическое сообщение, за которым последовало ещё четыре. Во всех пяти говорилось, что файлы такого размера запрещены, поэтому мои письма не дошли до адресата. Тогда я порезал презентацию на файлы по 3 МБ и снова отправил их. Они тоже были отклонены. Я сократил файлы до 2 МБ. Их также отклонили, как и файлы в 1 МБ. В порыве вдохновения я вырезал несколько страниц из файла в 1 МБ, сократив его размер до 999 КБ. И, о счастье, он прошёл. Это означало, что мне предстоит долгий и утомительный день. Вы когда-нибудь пробовали разбить презентацию в 49 МБ на несколько файлов размером не более 999 КБ? А после этого вам придётся отправить 50 электронных писем подряд. Именно этим и занимались мы с коллегами в течение следующих 2 часов, кромсая презентацию на крохотные кусочки, которые отправляли по электронной почте один за другим. Хорошо, что клиент наконец-то получил их. Плохо, что возникла другая проблема. После получения презентации клиент приступил к обратному процессу, объединению всех частей в единое целое и обнаружил, что 7 писем пропали. Может, они были слишком большими или их уничтожил вирус? Трудно сказать, но они исчезли. И, естественно, я отправил их снова. Вторая партия писем тоже не дошла до инвестиционной компании. Что это, чёрт возьми, такое? Через 48 часов мне объяснили, что произошло. По всей видимости, семь отсутствующих файлов включали запрещённые слова, поэтому были автоматически удалены. Мы сожалеем, что часть вашего контента содержит лексику, которая считается неприемлемой в соответствии с нашей политикой, отчитал меня автоответчик. Какая неприемлемая лексика? А можно конкретнее? В сообщении об автоматическом удалении об этом не говорилось. Это было равносильно тому, что ваша мама плотно скрестив на груди руки, сказала бы: "Если вы не понимаете, мистер, я не стану вам ничего объяснять". Я позвонил в IT-отдел компании и вскоре меня перенаправили в отдел аутсорсинга в Индии. К сожалению, действующая в компании политика конфиденциальности запрещала кому бы ты ни была предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу. Но я не сотрудник, объяснял я. А поставщик. Мне сказали, что это не имеет значения. Очевидно, те якобы неприемлемые слова, которые были найдены и отмечены, наносили оскорбление кому-то или чему-то внутри компании. К тому времени, впав в лёгкий психоз, я просмотрел каждый из 29 слайдов в проблемных файлах, пытаясь найти хоть малейшие признаки непослушания. Но ничего подобного не было. Мы ведь говорим о презентации в инвестиционной компании. Мне удалось уговорить клиента провести неофициальное расследование случившегося с семью пропавшими файлами. Тем временем я переделал все злополучные слайды и отправил их по факсу, кстати, сильно удивившись тому, что такие аппараты до сих пор существуют. Через 3 недели команда внутренних расследований компании сообщила мне, что кто-то обнаружил неприемлемые слова, из-за которых не прошли 7 файлов. Вот они, перечисленные в произвольном порядке: раса, чёрный, белый и запретить. Глядя на эти слова, вырванные из контекста, А так оно и было. Я понял, почему компания ошибочно предположила, что я планирую инициировать расовые беспорядки. На самом деле в презентации анализировалось, следует ли компании становиться спонсором крупнейших в мире автомобильных гонок, от английского Race Formula 1, европейского эквивалента гонки NASCAR в Соединённых Штатах. Среди фирменных цветов компании был чёрный и белый. А в презентации поднимался вопрос о праве компании запретить альтернативные цвета. Да, вы правильно поняли. Компания запретила слово «запретить». Увы, оно не единственное, которое компании и некоторые правительства подвергли гонениям. Стив Ди Филиппо, CEO Davios, сети расположенных по всей территории США стейкхаусов в итальянском стиле, взял на себя смелость запретить слово "сотрудник" просто потому, что оно ему не нравится. Ди Филиппо утверждает, что отсутствие этого слова мотивирует его команду. Компания Apple также запрещает использование некоторых слов в своих магазинах. Ваш компьютер не сломался, он перестал реагировать. В вашем программном обеспечении нет бага. В нём есть проблема, состояние или ситуация. Кроме того, если ваш ноутбук настолько горячий, что из него буквально вырываются языки пламени, знайте, продукты Apple не бывают горячими, они всегда тёплые. Ага, скажите это пожарным, когда они приедут. Искожённой лексикой это усугубляющаяся проблема в государственных органах. В центрах по контролю заболеваемости сотрудников велено избегать употребления определённых слов, таких как плод, трансгендер, основанной на фактических данных и научно обоснованной. Агентство по охране окружающей среды больше не ссылается на изменение климата на своих сайтах, а его учёным не разрешается предоставлять результаты научных исследований, посвящённых этой теме. В отличие от исключения слов из употребления, в сфере занятости во всём мире появилось множество вариантов названий старых должностей, чуть-чуть приукрашенных для того, чтобы они выглядели более значимыми, чем есть на самом деле. Последние 2 года я записываю новые названия должностей, значение которых поначалу не понимал. Например, в одной компании работает специалист по улучшению оптических иллюминаторов, который моет окна в офисе компании. По-моему, это просто мойщик окон. В другой компании кто-то из сотрудников отдела персонала сослался на директора первых впечатлений, надо полагать, это секретарь в приёмной. Я слышал также о менеджерах по разливу напитков, бармены, а также о вакансии помощника исполнительного директора по маркетингу и природоохранной деятельности, ассистент маркетолога. Можно с полной уверенностью утверждать, что чем длиннее и сложнее название должности, Тем организация более бюрократическая и менее здравомыслие. Тема обеспечения безопасности не будет полностью раскрыта, если не упомянуть о перерывах на посещение туалета. В индийских офисах одной глобальной компании, которую я консультирую, как и в других местах, сотрудникам необходимо отмечать время каждый раз, когда они идут в туалет. Компания щедро выделяет персоналу по 2 свободные минуты дважды в день. Но если сотрудник превышает эту невероятно щедрую квоту, то их руководитель уведомляется об этом, после чего в их таймеры вносят коррективы. Нечто подобное происходит и в норвежской страховой компании DNB, которая отслеживает перерывы на посещение туалета. Если сотрудники не возвращаются на рабочее место через 8 минут, мигающий световой сигнал предупреждает их руководителей о том, что они злоупотребляют зовом природы. Норвежские профсоюзы вполне обоснованно возмущены таким положением вещей. Однако ничто из этого не сравнится с новым трудным для понимания явлением, связанным с посещением туалета, которое распространено в компаниях, озабоченных допуском посетителей в свои здания. Я испытал это на собственной шкуре всего один раз, но никогда не забуду. Речь идёт о сопровождении гостя, то есть меня, в мужской туалет, причём я говорю не об инструкциях, как добраться до туалета или показать к нему путь, или даже провести кого-то до туалета, или улыбнуться и тихо сказать: "Прямо по коридору первая дверь слева". Я говорю о том, что кто-то на самом деле последовал за мной тенью в туалет. За несколько минут до того, как это произошло, я находился в конференц-зале в окружении 17 руководителей компании. Когда я закончил свою часть трёхчасовой презентации, а моя клиентка дошла до середины своей части, я незаметно вышел из комнаты, намереваясь быстро сходить в туалет. По крайней мере, я думал, что вышел незаметно, но направляясь в мужской туалет, услышал позади быстрые, торопливые шаги. Это была моя клиентка. Я сейчас вернусь, бросил ей я её, просто улезнул ненадолго в туалет. Но она продолжала следовать за мной. Я думал, вы проводите презентацию, бросил я через плечо. Так и было, ответила она, но я не могу отпустить вас одного в туалет. Хочу добавить, что мы вдвоём находились на бесконечно длинном этаже со множеством конференц-залов, расположенных один за другим по обе стороны коридора. Я ничего не понимал. Разве мне нужна помощь с застёжкой? Может, ей нужно напомнить мне, чтобы я вымыл после туалета руки? Или в кабинках прячутся плохие парни? Подождите, сказал я. Мы ведь доверяем друг другу, верно? Конечно, ответила она. Но мои коллеги, по её словам, если бы она не провела меня в туалет, сослуживцы внесли бы её в список нарушителей. Это самое странное правило, о котором я когда-либо слышал. признёс я и при этом мысленно добавил что делает эту компанию самой странной из всех в которых я побывал мы вдвоём как заключённый и сопровождающие его надзиратели молча проследовали по длинному коридору закрывая дверь мужского туалета я увидел как моя клиентка стоит снаружи по стойке смирно затем мы с ней вернулись назад тем же путём Когда мы наконец вошли в конференц-зал, все разговаривали по телефону, возможно, не желая показывать, что моя попытка незаметно выскользнуть, чтобы сходить в туалет, оказалась большой ошибкой. По какой-то причине в современном корпоративном мире посещение туалета впало в немилость у здравого смысла.